Глава четвертая. Навсегда. Виктор Черков лежал на нарах, обозревая сводчатый потолок камеры. В душе свернулась в липкий ком тоска. Так неожиданно, так не кстати судьба перерезала нить его счастья. В зарешеченном окне шел снег, лампа дневного света гудела под потолком. Черков закрыл глаза, чтобы только не видеть всего этого. Реальность исчезла, но остался мерзкий гол лампы. Точно так же гудела лампа, когда его привезли в детский дом. Свое самое раннее впечатление детства он помнит таким. Его держат на руках кто-то, стоя на Черкизовском мосту, что возле станции Черкизовская. Его взору видны уходящие из-под моста к горизонту огромные длины рельсы, а по бокам две асфальтовые дороги, по которым ездили грузовики и легковые автомобили. По железной дороге ходили тепловозы и выпускали белый дым, а две дороги по бокам почему-то были изогнутыми – по мере приближения, уходящими вверх. И вот спустя лет 20, он не помнит, сколько ему тогда было, он побывал на этом мосту. И неоднократно. Эти дороги по бокам оказались уходящими не вверх, а именно в бок, объезжая мост. Ненароком задумаешься, что взрослому не помешало бы младенческое восприятие, когда, увидев предмет непонятного содержания, фантазии ребенка моментально интерпретирует его в нечто понятно объяснимое, да еще и радостное для души. Подрастание его, трехлетнего мальчишки, проходило в обыкновенном дворе, каких много. И вырос бы он, как и многие другие, став каким-нибудь рабочим или инженером, как хотела мать, если бы не судьба, которая стучит в наши двери, не спрашивая. Он не понял даже толком, что случилось, когда дом наполнился незнакомыми людьми, женщинами, которые плакали и гладили его по голове. Запомнились длинные ящики, в которых, если верить плачущим женщинам, были его отец и мать. Чирку хотелось посмотреть, правда ли это, но все зашептали «нельзя, нельзя». Потом в доме остался один взрослый человек, бабка. Она всегда плакала днем, а ночью храпела. А потом и ее увезли в ящики. Чирок на этот раз видел ее, она была желтая и на себя не похожая. А потом приехала милиция, и Витька уехал из дома навсегда. Первым делом они, это две тетки с Жирком, одна в милицейской форме, другая в гражданке почему-то, спросили, хочется отсюда уехать. Чирук ответил, что нет. Тогда тетка в гражданке стала Чирка уверять, что мол, ты мнешься, один останешься, ты че? Тогда он действительно стал мяться и думать, действительно, ч я мнусь? Ну и согласился. Оделись и пошли в ближайшую парикмахерскую. Черок вспоминал, как он сидел в кресле, готовясь к стрижке. но, думает, сейчас как раз подстригут, давно что-то не стригся. Перехмахер готовит машинку, включает ее и стрижет, начиная с лба, продвигаясь к затылку. Ого, а ведь на стригут. Странно. Могли бы предупредить. Зато, когда шли к ближайшей больнице, ветер дул по обнаженному черепу, и лысине было щекотно. И они смеялись. В больнице поместили в боксы для людей с инфекционными заражениями. Естественно, он тогда не знал, что это за помещение. Изредка лишь заходили злющие медсестры, которые все время орали на них и ругались, обзывая почему-то падлами, засранцами и мелкими подонками. За окном сменяли друг друга цвета сезонов. Тогда он еще не знал, чем отличается зима от лета, а осень от весны. Он просто видел, как за окном падает снег, как потом зеленели деревья, а потом снова был снег. Прошло очень много дней, их перевели в помещение большей размерами. Как-то раз в комнату вошла тетка в очках и стала тыкать в книгу, спрашивая «Эту букву знаете?» «Нет». «А эту букву знаете?» «Нет». «Не врать!» Через несколько дней к ним вошла та самая орущая тетка, которая называла их падлами, с какой-то другой теткой и дядькой. Сказала одеваться. Они, радуясь хоть какому-то разнообразию жизни, рванули к вещам, но тотчас тетка, которая не забывала заметить в них мелких засранцев, заорала на Витька, что, мол, каков, ядрёна мать, лезет одеваться, когда одеваться сказано не ему. А потом и черка посадили в машину. Поскольку в машине скорой помощи, как и в других автомобилях Красного Креста, все окна затонированы, он, естественно, не мог разглядеть, где и куда едет. Когда приехали, его сдали в какую-то группу с детишками. Все дети тут же округлили глаза, пооткрывали рты и позабывали про игрушки. Он стоял перед ними один, маленький, растерявшийся, залитый дневным светом трещащих ламп. Одна девочка уродина стала заигрывать, то и дело прячась от него то за шкаф, то за столбеневших детишек, выискивая своими некрасивыми глазами Витькова и снова прячась за какой-нибудь предмет. Он подумал, наверное, ей это интересно, прятать свое уродство. — Как тебя зовут? — спросила она у Витька. — Витек, — ответил тот насупленно. Она взяла с пола игрушечную лопатку и стукнула его по лицу. «Вот тебе, Витек!» Черков убежал и заплакал. Он плакал и звал на помощь, но никто не пришел. Лязгнул дверной замок. Черков встрепенулся и резко сел на нарах. Вошел тюремный контролер в сопровождении конвоиров. «Черков! На допрос!» Сухо скомандовал он. Черков медленно встал. Лампа дневного света, казалось, еще яростнее, ввинтилась в уши своим навязчивым сухим голом, Точь в точь, как тогда, в детском доме.